Глава 3. Больше всего на свете Крастышевский боялся войны. Нет, больше всего на свете, как мы помним, Крастышевский боялся замкнутого пространства. Но война-то и представлялась ему апофеозом замкнутого пространства. Окоп. Со всех сторон сыплется земля, нельзя никуда пойти без дозволения, все время надо куда-то бежать, обязательно умирать, а смерть и есть самая безнадежная замкнутость. Грастышевский начитался ужасов о войне 14-го года и помнил общую патриотическую истерику. Это была дичь, мерзость, позорище. Вдруг словно разрешили наихудшее, и люди этим разрешением радостно воспользовались. Он был в седьмом классе, и все, кого он ненавидел, тут же ринулись в погромщики. Радостная расправа с немецкими магазинами все объяснила ему про грядущую революцию – Тогда тоже было выдано разрешение на худшее. У Крастышевского были основания полагать, что новая мировая война окажется последней. Человечество достигло некоего предела и почти перешло на новую ступень, но это была ступень Вавилонского зиккурата. Разрушение было не за горами, но если даже оно предопределено, о чем заговорили в 20-е годы почти все серьезные люди, это не повод приближать неизбежное – Мы все умрем, но лучше не торопиться. Нужно было выработать стратегию. Понятно, что вопрос о войне будет решать один человек. Понятно, что этому человеку война необходима, потому что, в конце концов, любой Вавилон упирается в войну. Сплочение нации и все такое. Военная риторика с самого начала слышалась отовсюду. Только чудом не взяли Варшаву. После этого жили мечтой о месте, дальше прицеливались ко всем. Иногда Крастышевский слышал осторожные разговоры о том, что на самом деле мы не хотим, не допустим, не выдержим войны, что нам нужно 20 лет мирного развития, что Европа пусть хоть вся передерется, а мы пожнем плоды. Но даже если на самом верху действительно не хотели войны, вся логика европейской, да и всемирной истории вела к этому, и начать войну обречены были мы. Крастышевский с ужасом присматривался к приготовлениям, читал «Красную звезду» и библиотеку командира, видел явственно наступательный характер всех будущих операций и все ясней понимал, что выхода нет. То есть выход был, и Крастышевский увидел его в 35-м. Иные спросили бы, неужели он не допускает, что на Россию кто-то нападет первым, что решение о войне будет приниматься другой стороной, и воздействовать надо на нее. Нет, этого Крастышевский не допускал совершенно. Он исходил из логики и здравого смысла. Завоевать Россию было нереально. Последнюю в истории попытку покорить и покроить ее предпринял Наполеон. Положим, он вовсе не собирался захватывать Россию целиком, но Россия не понимала всех этих титимитей. всех этих рыцарских представлений и локальных задач. Кто с мечом к нам придет и так далее, ради каковой концовки и был переделан убийственный сценарий под характерным названием «Русь». Можно было захватить столицу России и все равно закончить войну в собственной столице с полным разгромом. Россия непобедима, поскольку колоссально и огромно необхватна. Россия не знает никакой другой войны, кроме как до последнего человека. Локальных поражений она не замечает вовсе. И ни Крымскую, ни Японскую войну не принимает всерьез. Те, кто негодует по поводу этих поражений, элементарно не понимают собственные страны. Сравним. Царь дурит народу горюшка, точит русскую казну, красит кровью черно-морюшка, Корабли валит ко дну. Перевод свинцу до да олову, до да удалым молодцам. Весь народ повесил голову, стон стоит по деревням. Кто это говорит? Корабейник? Как бы не так. Это говорит автор. Сам он в то же самое время, в тот же самый реформенный год признается. В столицах шум, гремят витии, идет журнальная война. А там в глубине России, там вековая тишина. Хоть ты обвоюйся в Крыму, хоть подгони все окраины, это за войну не считается. Нападать на Россию бессмысленно, уже потому что она не может проиграть. Чтобы напасть на нее, надо быть безумцем. А Крыстышевский хорошо распознавал чужое безумие, потому что, потому что, словом, он не наблюдал вокруг такого самоубийца. Последняя война в человеческой истории могла быть начата только нынешним хозяином России, потому что без этого никак не получалось. Война просматривалась на всех путях. Они пели все песни, снимали все фильмы, ставили главные пьесы, а когда обращались вдруг к полузабытому классическому наследию, Это делалось в рамках все той же военной пропаганды «Мы русские, у нас все русское». Слово «русское» было реабилитировано, «Демьян был посрамлен». К этому моменту Крастышевский отправил уже четыре послания. Иногда он впадал в отчаяние, ибо результатов не видел, но рук не опускал. В общих чертах его метод был готов и опробован, о нем ниже. пока надлежало определиться с подходом, с тем единственным каналом, который гарантировал выход на самый верх. К Растышевскому было вполне достаточно посылать сигнал раз в полгода. Собственно, и один раз в год был бы вполне приемлемым ритмом, но он решил действовать наверняка. Надо было найти щель, лазейку, тот единственный вариант, при котором раз в полгода его несколько страниц число которых было строго просчитано для каждого случая, ложились бы на самый главный стол. Никаких других решателей не было с 1929 года. Писать наобум Лазаря в надежде, что единственное письмо из десятков тысяч дойдет, как говорили в редакции с самотеком, Крастышевский не мог. Подготовка каждого письма требовала многомесячных усилий. Представьте себе поэта, штурмующего сердце возлюбленной и сочиняющего для этой цели единственно возможное послание с учетом всех ее биографических данных, малейших перепадов настроения и даже, не в последнюю очередь, физиологических особенностей. Это работа труднее секстины, сложнейшего из поэтических жанров. Эта работа не для нормального человека – Это бог знает, какая работа, и бросать это в доносную щель венецианского типа он не мог себе позволить. Он должен был знать, что его письмо прочитано единственным адресатом. Жанр был не важен. Одно из первых открытий Крастышевского состояло в том, что содержание текста вообще не воздействует на читателя. Придавать ему значение можно было в доформальную эпоху. Формальная эпоха открыла, что текст есть конструкция, структура, и воздействует на читателя именно соразмерность этой структуры. Тынянов, открыв это, но не напечатав, перешел на невинную с виду историческую прозу и создал, по крайней мере, один превосходный законченный образец, чтение которого в самом деле сильно влияло на читателя, но, увы, В безумном напряжении сил гений пошел не туда, и заостренная им стрела полетела в его собственную голову. С чародеями случается такое. Заклинание поражает заклинателя. С этого дня голова его была расщепляема, пожираема, полима убийственным недугом, всегда имеющим, вы эндогенную природу. При чтении главы 5 дойдя до слов «туманно оголтело, смотрел в жадные черные глаза продавцов», Крастышевский застонал сквозь зубы и схватился за свою вытянутую голову. Он увидел роковую ошибку. До этого все развивалось с изяществом и легкостью танцевальными, прямо с парением, но здесь автор обсчитался, соскочил, И дальше вся работа шла в направлении аутоиммунным в полном соответствии с названием. После этого, несмотря на титанические усилия, Тынянов ничего уже сделать не мог, и Крастышевский с ужасом следил за его распадом. Один раз послал сострадательное письмо, но ответа не получил, добился лишь, как и полагал, кратковременной вспышки творческой активности. Это Крастышевский еще умел, и это было несложно, а вот добиться того главного, чего он желал, было сложно. Но лазейку, микронную точку, в которую надлежало бить, он нашел, и все благодаря спасительному кино. Раз в полгода на главный стол ложилась сводка об экспорте советского искусства, количество закупленных картин, переведенных книг, приглашенных на международные конгрессы авторов. Сначала, как верно смекнул Крастышевский, это был показатель престижа, чего от нас хотят, за что любят. Впоследствии, с тех примерно пор, как «Совкино» преобразовалось в «Союз кино», это был еще и смотр потенциальных шпионов, кого приглашают, кого слишком хотят видеть. Всякий заграничный успех с этого времени был уже приговором, хотя раньше воспринимался как еще одно утверждение наших ценностей. Шумяцкий, как все отцахисты, так прозвал стечен простых людей отцахи, доверял грамотным, вообще любил культуру, хоть и давил ее неутомимо, но давил именно тех, в ком чуял пролетарский дух, а спецов не трогал, даже боялся, и Крастышевский осторожно втерся в союз кино редактором, не более. Должность его была мельчайшая, чиновничья. Он подготавливал отчеты по зарубежным поездкам, по экспорту отечественного кино, по кинофестивалям, куда приглашали наших. Он был в этом мире свой, ибо там сохранились добрые нравы, которых давно, а может и никогда, не было в литературе. Его любили, он был почти родной. Вот оказывается, как легко колебать мировые струны. Достаточно найти единственный вариант – при котором твое сочинение в любом жанре, любого содержания ложилось бы перед верховной очи. Пользуясь своими кодами, Крастышевский мог, вероятно, добиться для себя министерского поста или вынудить верховное начальство к уходу в монастырь или не спровергнуть любого сановника, казавшегося ему вредоносным. Но все эти мелкие задачи Крастышевского не волновали. Он спасал человечество, блокируя мысль о войне, ставя на ней крест, внушая панический страх перед нею. Мономания имеет свои преимущества. Человеку, всецело поглощенному одной мыслью, не нужна семья. Чужды посторонние интересы, смешны богатство и алчность. Мономан бьет в одну точку, не отвлекаясь ни на что. Если десять лет кряду думать об одном и том же, Вы выдумаешь. Особенности текста, призванного влиять, были следующие. Нет, скажем сначала еще об одном, чтобы снять недоразумение. Всякий ли текст влияет? О, разумеется. Да ничто и не влияет, кроме текста. Прочитанное способно вызвать мигрень, вернее, любых погодных перемен, расстройство желудка, вернее, несвежей пищи. С первых навыков в чтения, получаемых обычно в 4-5 лет, человек управляем буквами, реже звуками. Но далеко не всякий автор применяет эти приемы сознательно, и потому после чтения мы испытываем неконтролируемую тошноту, отчаяние, изжогу, иногда эйфорию. Крастышевский первым рассчитал влияние расстановки гласных на сердечные ритмы, научился внушать... а затем исцелять главную боль, так внедрять цифры в сознание читателя, чтобы программировать его на определенной последовательности действий. До него все это было стихийно, и многие простужались от простого чтения детских повестей, а другие страдали запорами от советских производственных романов, не понимая, при тут цемент. Цемент тут при том, что незачем... подменять художественную ткань цементом, хотя, назови автор свой роман «Амброзия», все было бы то же самое. Так вот, первым из правил управляющего текста, далее УТ, было то, что он должен содержать автоописание, этим запускается механизм. Второй особенностью УТ служит структура, в идеале четырехчастная. Вторая часть должна составлять половину первой, Третья, примерно треть второй, четвертая же содержит главный посыл и вчетверо меньше. Эта идеальная пропорция составляет золотое сечение всякого текста. Приказ, непосредственно передающийся читателю, должен быть зашифрован в каждой части строго определенным образом. В первой он присутствует в виде сигнальных слов, расстановка которых выстраивается в мозгу, при первом же чтении по фонетическому сходству. Во второй он закодирован на уровне букв, узор которых самостоятельно и непроизвольно выкладывается в мозгу, поскольку нужные гласные стоят под ударением, а согласные правильно нагнетены. В третьей части нужная фраза присутствует полностью, но состоит из антонимов, данная как бы в негативе, В четвертой она звучит правильно, спрятанная в виде цитаты. Поместить кодовую фразу в контекст – задача особого рода. Прочие согласные несут колористическую функцию, задавая цветовое восприятие приказа. Гласные задают минорную или мажорную интонацию, создавая эмоциональный контекст. На правильную инструментовку пятистраничного доклада Крастышевский случалось тратил месяцы, просчитывая буквенные коды по 20 раз, засиживаясь ночами. Схемами с кружочками и стрелками были завалены все поверхности в его комнате, а наиболее ценные результаты он перенес прямо на обои. Гостей у него не было, удивляться было некому. Дважды в год шофер Леня забирал у него... перебеленный доклад и отвозил в редакцию СССР настройки где формировалась общая сводка для подачи на самые верха. Туда вносились все данные о советском искусстве за рубежом. Составлял эту сводку лично ответственный секретарь, и от него она передавалась другому секретарю. Крастышевский не впускал к себе шофера Леоню, отдавал ему свои странички внизу. Никто не должен был видеть схему на обоих Крастышевский, напротив, должен был видеть ее перед собой ежедневно, чтобы следование буквенным ритмам вошло в его кровь. Внешний текст выглядел гладко, и лишь самый опытный лингвист, тот же Стрельников, допустим, мог заподозрить легкое неблагополучие в синонимии. У Т выстраивался всегда как мозаика, куски которой слишком яркие, чтобы образовать монотонную поверхность, И в самом деле, иногда к Крастышевскому нужны были синонимы общепринятых слов. В тексте, разумеется, они никак не выделялись, но мы здесь их подчеркнем, чтобы понятнее стал механизм. В то время как черная туча более или менее стремительно наползает на Европу, всеобщий интерес к нашей стране, кинематографии делается очевиднее ясного. Гуманистичность и нужная направленность советского кино еще и еще раз за разом обрушивает на западного зрителя, слушателя, читателя ту несомненную ясную истину, что человек, человеку, брат, синий, желтый, зеленый, все эти цвета отступают перед красным, который со временем займет главенствующее место на карте. Любой, у кого есть минимальный навык чтения между строк и хотя бы азбучное знакомство с лингвистическим воздействием, прочтет здесь фразу «Арави твари оми» или «Никакой войны» на родном языке адресата. Самое простое было бы сказать, что Крастышевский сумасшедший. В этом была бы даже какая-то рифма. Показался Крастышевский, оказался шумасшедший. И, пожалуй, для всех было бы лучше думать именно так. Есть тайны, приближения к которым не способствуют душевной ясности. Но формула Крастышевского была опробована и опробована способом, исключавшим любые двусмысленности. Он не мог вкладываться в пустышку. Как писали в газетах, судьба мира была на карте, но в газетах она на карте не была, а тут была. Крастышевский поставил эксперимент, который нельзя было подвергнуть двоякому столкованию. Он нуждался в окончательной верификации и получил ее. Лучшая из актрис второй студии МХАТа была известна тем, что прочитывала всю почту от своих поклонников и коллекционировала эти письма не то для перечитывания в старости, не то для издания отдельной книгой. Курьезы попадались призабавнейшие. Что же, он написал ей несколько скромных, сдержанных писем без малейшей эротической подоплеки. Эксперимент заключался в том, что он не указывал обратного адреса, Адрес был закодирован в строго составленных текстах. Прочее было обычным любовным бредом, не лишенным, однако, изысканности. На фоне общей безграмотной похотливости послания Крыстышевского произвели впечатление. «Была тихая, зловещая сентябрьская ночь. В такие ночи бесшумно падают сухие кленовые листья и беспомощно корябают по асфальту, царапают его, пытаясь зацепиться». чего цепляться, ты уже все. В такие ночи бесприютные влюбленные шатаются по улицам, в такие ночи переламывается время, и утром нет уже той осенней лихорадки, наступит серое, мокрое, стылое. В некотором смысле это последняя ночь. Забудь меня, никогда больше не вспоминай, живи своей жизнью. Я говорю это именно тебе. Не зря говорят «послушай меня и сделай наоборот». И в такую бесшумную сухую сентябрьскую ночь, когда сквозь антрацитную черноту еще проступала кое-где золотая пыль осени, она приехала к нему по адресу, которого он не указал. Это был шедевр. Он зашифровал этот адрес не в буквах даже, а в ударениях, в самом ритме, не выделив нужные слова ни подчёркиванием, ни цветом. Графика вообще была ни при чем. Все решилось фонетически. И когда грянули неожиданные, как всегда, три звонка, и Крастышевский распахнул перед ней дверь, уже зная точно, что она, ночные визиты не были еще в обычае, о миг триумфа, с которым ничто не сравнится. Ему неважно было, что к нему приехала ночью женщина, следы которой готовы были целовать все московские театралы и удачливые любовники. женщина, которую заваливали цветочными корзинами, которые снисходительно хлопали из правительственной ложи легчайшими касаниями пальцев, дабы не выдать энтузиазма. Ни женщина совершенная, мудрая как змея и чистая как змея в новой коже, волновала его, волновало блистательное подтверждение метода, теперь уже бесспорное. «Как вы нашли меня?» — спросил он сдержанно. — Но вы указали адрес, — ответила она, смеясь. — Как бы еще я нашла вас? — Ну, говорите же, я хочу знать все. Велик, о велик, был соблазн рассказать ей все, ей первой, именно той, на ком опробовал он свое зелье, но нельзя. Что бывает, когда мы доверяемся женщинам, хорошо знал главный русский автор — Он из любви со мною проболтался. И Крастышевский не сказал ей, каким способом внушил адрес. Он воспользовался ею грубо, нагло, с полным сознанием победы. И это было далеко, далеко не так хорошо, как думали московские театралы. Он даже, пожалуй, и не хотел больше. И она почувствовала и высвободилась, и была такова. Следующее письмо содержало приказание все забыть, И поскольку письма от прежнего адресата она бы не открыла, смертельно оскорбленная, он написал ей от другого имени, настоятельно требуя в последней трети «Помни-помни». И она стерла его адрес так же, как и свой позор. Так начались его тонкие системные атаки. Три года они как будто не приносили результатов. И войной пахло все реще Определился и главный враг. Все попытки раздуть в глав врага Британию, Японию и Испанию оказались тщетны, но поиски врага не прекращались, и как будто все ясней становилось, что кроме Германии напороться не на кого. Уже ставились пьесы о том, как немецкий пролетариат скидывает фашистов и братается с русскими на поле боя, уже в карикатурах все чаще мелькали усики – Уже готовился, Крастышевский знал это, фильм о том, как трактористов готовят в танкисты, не все ли равно пахать или давить, если у нас гусеницы. Уже кое-кто припоминал лозунги на Берлин. Уже напечатали в собрании сочинений плакаты Маяковского о том, как у Вильгельма Гагенцолерна «Размалюем рожу Колерна», страшные вариации на тему «Француз не тяжелее снопар Жанова», «В славном лесе Августовом битых немцев тысяч сто враг изрублен, а затем он пущен плавать в синий неман». Уже такое печаталось, что стыдно было всегдашних разговоров о миролюбии. Уже и самые эти разговоры были непредставимы. Крастышевский почитывал, почитывал, что скрывать. Он врага изучал не менее тщательно, чем физиологию, и походку главного адресата. Читая его речи, он отлично выучился его повторам, паузам, неспешные тавтологичные аргументации. Он даже говорил иногда в его ритме, с его словечками. Но врага он знал не хуже. Врак при всем внешнем сходстве сильно отличался. Дело было даже не в том, что здесь для порядку иногда заговаривали о будущем, а там превозносили прошлое, великую эру ледяных титанов. Истинное различие кренилось в том, что здесь преобладала религия аскезы, простоты, гражданской скорби, ибо хорошим жителем считался только тот, у кого почти ничего не было, а если что-то давали, то нехотя и с таким видом будто надо было немедленно поклониться и вернуть. Там же царила сплошная радость, цветущее физическое здоровье, особенно контрастная на фоне местной желтолитости, сероодетости, постоянной пришибленности. Там с восторгом, с ликованием позволяли себе встать на четвереньки, там все понимали, но продолжали с упоением лгать. Фашизм в том и заключался, чтобы с радостью приступать осознанный, отлично понимаемый моральный закон – с детским криком пасть в объятия дьявола. Нет, мы были лучше, много лучше. Но именно с нас и могло начаться то, чем все в целом должно было кончиться.